В рукописи сразу после текста «Бардот-Хёдол» идут 13 листов ритуалов и молитв, буквально «Пути благих желаний», которые обычно на память должны знать все профессиональные чтецы «Бардот-Хёдол» и применять их по необходимости. Указания по использованию этих ритуалов и молитв содержатся в основном тексте «Бардот-Хёдол». В ксилографической версии эти ритуалы и молитвы отсутствуют. Первое. Молитва к Буддам и бадхисатвам Указание тому, кто проводит обряд. Молитва о помощи к Буддам и бадхисатвам когда кто-либо умирает, такова. Поднеси трем телам те подношения, которые могут предложить умирающий или его семья, а также подношения, сотворенные в уме, и, держа в руке курящееся благовоние, повторяй с великим рвением следующее. О вы, Будды и Бодхисаттвы, пребывающие в десяти направлениях, наделенные великим состраданием, наделенные предвидением, наделенные божественным оком, наделенные любовью, дарующие защиту чувствующим существам, снизойдите прийти сюда». Являя ваше великое сострадание, снизойдите, дабы принять сии подношения, выложенные пред вами в действительности и сотворенные в уме. О вы, сострадающие, вы обладаете мудростью понимания, любовью сочувствия, способностью совершать божественные деяния и защищать в непостижимой мере. Вы, сострадающие, такой-то человек уходит из этого мира в мир иной. Он покидает этот мир. Он совершает великий прыжок. Нет друзей у него, несчастье велико. Нет у него защитников, нет заступников, нет армии и родни. Свет этого мира погас. Он отправляется в мир иной, густая тьма окружает его. Он падает в отвесную пропасть, он входит в одиночество джунглей. Его преследуют кармические силы. Он отправляется в мир безмолвия. Его уносит Великий океан. Его уносит ветер кармы. Он идет туда, где нет равновесия. Он охвачен великим противоречием. Он одержим великим духом страдания. Он напуган и устрашен посланцами властелина смерти. Существующая карма – обрекает его на новое существование. Нет у него силы. Настал тот час, когда он должен идти один. О вы, сострадающие! Защитите такого-то, который беззащитен. Заступитесь за того, у кого нет заступников. Будьте его армией и его родней. Защитите его от великого мрака Бордо. Оградите его от красного или ураганного ветра кармы. Оградите его от великого страха и ужаса властелинов смерти. Спасите его от долгой узкой тропы Бордо. О вы, сострадающие, пусть не будет слабым ваше сострадание, помогите ему. Пусть не попадет он в несчастье или несчастное состояние существования. Не забудьте свои обеты, в древности данные, и пусть не будет слабым ваше сострадание. О вы, Будды и Бодхисаттвы, пусть не будет слабой степень вашего сострадания к этому человеку. Ухватите его крюком вашей милости. Пусть сие чувствующее существо не попадет под власть злой кармы. О вы, три тела Будды, защитите его от несчастий Бардо. Интересно сравнить с этой молитвой северных буддистов следующую христианскую молитву. обращенную к святому Михаилу, взятую из искусства необходимого для смерти. Святый Михаил, Архангел Божий, поддержи нас в сей час перед справедливым высшим судьей. О воитель непобедимый, явись сейчас и помогись ему, имя, нашему брату, который тяжко страдает, близясь к своему концу, и защити его мощно от дракона инфернального. и от всех козней злых духов, и еще умоляем Тебя, кой есть справедливый, ясный и многосветлый дождь божественной благодати, дабы всей последний час жизни сего имя нашего брата Ты милостиво и ласково принял его душу в свои справедливые святые объятия и дабы привел его в место отдохновения, мира и упокоения. Аминь. Произнеси слова эти с великим смирением и верой, а потом ты и все другие присутствующие повторите их трижды. Второе. Путь благих желаний для спасения от опасного узкого прохода Бордо. Таков первое. О вы, победители и сыновья ваши, пребывающие в десяти направлениях, о вы, подобные океану собрание всех победителей мирных и гневных. О, вы, гуру и девы, и вы, дакини верные, выслушайте сейчас из вашей великой любви и сострадания. О, хвала вам, собравшиеся гуру и дакини, из вашей великой любви проведите нас по пути. Второе. Когда из-за иллюзий я и другие блуждают в сансаре, по яркому путеводному свету сосредоточенного слушания, размышления и медитации. Пусть ведут нас гуру вдохновленной династии, пусть охраняют нас сзади отряды матерей, пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода бордо пусть окажемся мы в совершенном состоянии Будды. Третье. Когда из-за сильного гнева мы блуждаем в сансаре, по яркому путеводному свету озерцало подобной мудрости пусть ведет нас пхагаван ваджрасатва пусть охраняет нас сзади мать мамаки пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода бордо пусть окажемся мы в совершенном состоянии будды четвертое тогда из за сильной гордыни мы блуждаем в сансаре по яркому путеводному свету мудрости равенства Пусть ведет нас Пхагаван Ратна Самбхава, пусть охраняет нас сзади мать, та, что обладает глазом Будды. Пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода Бордо, пусть окажемся мы в совершенном состоянии Будды. Пятое. Когда из-за великой привязанности мы блуждаем в сансаре, по яркому путеводному свету различающей мудрости, пусть ведет нас пхагаван аметапха пусть охраняет нас сзади мать та что в белом одеянии пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода бордо пусть окажемся мы в совершенном состоянии будды шестое когда из за сильной ревности мы блуждаем в сансаре по яркому путеводному свету всесовершающей мудрости пусть ведет нас пхагаван амакхасидхи Пусть охраняет нас сзади мать верная Тара. Пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода бордо Пусть окажемся мы в совершенном состоянии Будды. Седьмое. Когда из-за сильной глупости мы блуждаем в сансаре, по яркому путеводному свету мудрости реальности, пусть ведет нас Пхагаван Вайрачана». Пусть охраняет нас сзади мать великого пространства. Пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода Бордо. Пусть окажемся мы в совершенном состоянии Будды. Восьмое. Из-за сильной иллюзии мы блуждаем в сансаре по яркому путеводному свету избавления от галлюцинаторного страха, трепета и ужаса. Пусть ведут нас отряды пхагаванов гневных, Пусть охраняют нас сзади отряды гневных богинь, больших как пространство. Пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода Бордо. Пусть окажемся мы в совершенном состоянии Будды. Девятое. Когда из-за сильных склонностей мы блуждаем в сансаре по яркому путеводному свету, одновременно рожденной мудрости, Пусть ведут нас героические обладатели знания. Пусть охраняют нас сзади отряды матерей дакини. Пусть мы будем спасены от страшного узкого прохода Бордо. Пусть окажемся мы в совершенном состоянии Будды. Десятое. Пусть стихии эфира не будет к нам враждебна. Пусть случится так, чтобы мы увидели сферу синего Будды. Пусть стихии воды Не будет к нам враждебно пусть случится так чтобы мы увидели сферу белого будды пусть стихия земли не будет к нам враждебно пусть случится так чтобы мы увидели сферу желтого будды пусть стихия огня не будет к нам враждебно пусть случится так чтобы мы увидели сферу красного будды пусть стихия воздуха не будет к нам враждебно пусть случится та чтобы мы увидели сферу зеленого Будды. Синий Будда – это Саманта Пхадра. Белый Будда – Ваджрасатва. Желтый Будда – Ратна Самбхава. Красный Будда – Амитапха. Зеленый Будда – Амакхаситхи. Здесь Саманта Пхадра занимает положение часто отдаваемое в Айрачане, поскольку, по сути, оба божества одно и то же. хотя иногда вайрачана изображается белого цвета вместо синего сравни бордот хёдол с первого по пятый день пустяки цветов радуги не будет к нам враждебно пусть случится так чтобы мы увидели все сферы будд пусть случится так чтобы все звуки в бордо мы узнавали как собственные звуки пусть случится так чтобы все сияние мы узнавали, как свои собственные сияния. Пусть случится так, чтобы в Бордо была познана Трикая. Третье. Здесь начинаются основные стихи шести Бордо. Первое. «О, теперь, когда открывается предо мной Бордо место рождения, избавляясь от праздности, ибо не должно быть праздности в жизни верующего». Сосредоточенно слушая, размышляя и медитируя, вступаю в реальность, начиная путь со истинной природы, видений и разума. Пусть я познаю трикаю, как только будет обретена человеческая форма, пусть не будет ни времени или ни возможности растрачивать ее или человеческую жизнь попусту. Второе. о теперь когда открывается предо мной бордо сна избавляясь от хаоса мертвецкого сна глупости, пусть сознание неотвлеченно сохраняет свое естественное состояние, познавая истинную природу снов, пусть я обучусь ясному свету чудесного превращения, пусть я не буду ленив и бездеятелен подобно животным, и пусть слияние практики сна Состояние сна и опыт реального или бодрствования будут высоко мной ценимы. Существует очень сложная система йоги, в которой целью верующего является погружение по собственному желанию в состояние сна и проведение там опытов. При этом он должен полностью осознавать, что находится в состоянии сна, после чего должен вернуться в состояние бодрствования. в подробностях сохранив память о пережитом. Таким образом, осознается нереальность обоих состояний, понимание того, что они оба иллюзорны, будучи целиком основаны на феноменах. Третье. О, теперь, когда открывается предо мной Тхьяна Бардо, избавляясь от всей массы отвлечений и иллюзий, пусть разум пребывает в состоянии бесконечного неотвлеченного самадхи. Пусть будет обретена уверенность в представлении мысленных образов и в совершенных состояниях. В это время, медитируя, сосредоточенно отставив все другие дела, пусть я не стану жертвой обманчивых, оглупляющих страстей. Четвертое. «О, теперь, когда открывается предо мной бордо момента смерти!» Избавляясь от влечения, страстной тяги и слабости ко всем земным вещам, пусть я не буду отвлекаться в пространстве ярких просветляющих учений. Или пусть я войду в яркое пространство неотвлеченности и просветляющих учений. Пусть я смогу влиться в небесное пространство нерожденного. Настал час расстаться с этим телом, состоящим из плоти и крови. Пусть я осознаю, что это тело непостоянно и иллюзорно. Пятое. О, теперь, когда открывается предо мной бордо реальности, избавляясь от всякого трепета, страха и ужаса перед всеми феноменами, пусть я узнаю в том, что появятся свои собственные мысли-формы, Пусть я осознаю, что они есть видение в промежуточном состоянии. Ибо сказано, наступает время, когда близится главная поворотная точка. Не страшись отрядов мирных и гневных, которые есть твои собственные мысли-формы. Шестое. О, теперь, когда открывается предо мной бордо перерождения, сосредоточенно придерживаясь единственного желания. Пусть я смогу продолжить путь хороших деяний через повторяемые попытки. Буквально, пусть я смогу соединиться с остатками добрых деяний с помощью повторной попытки. Пусть дверь в лона закроется и будет вызвана в памяти отвращение. Настал час, когда нужна энергия и чистая любовь. Пусть я отброшу ревность и буду медитировать на гуру Отца-Матери. Седьмое. О медлящий, который не думает о наступлении смерти, посвящая себя бесполезным делам этой жизни, ты поступаешь недальновидно, растрачивая данную тебе великую возможность. Ошибочно будет твоя цель, если ты вернешься с пустыми руками из этой жизни. Узнав, что истина, нужна тебе лишь священная Дхарма, неужели ты не посвятишь себя священной Дхарме даже сейчас? Эпилог. Так говорят, молясь, великие мастера. Дуб Чен. Санскритская Маха Ситха. Если не запомнишь на память избранное учение гуру, разве не совершишь, ошиш я, предательство по отношению к себе самому? Чрезвычайно важно знать эти основные слова. Четвертое. Здесь начинается путь благих желаний, который защищает от страха в Бордо. Первое. Когда закончится отпущенный мне срок, оставшиеся в этом мире мне не помогут. Когда я буду блуждать один в Бордо, о вы, победители, мирные и гневные, проявите силу своего сострадания. и рассейте мрак неведения. Второе. Когда буду блуждать в одиночестве, разлученный с любящими друзьями, когда явится предо мной здесь видение моих пустых мыслей форм пусть Будды, проявив силу своего божественного сострадания, сделают так, чтобы не было ни трепета, ни страха в Бордо. Третье. Когда возникнут предо мной Яркие сияния пяти мудростей, пусть случится, чтобы я, не испугавшись и не устрашившись, смог узнать в них свои собственные сияния. Когда явится мне видение форм мирных и гневных, пусть случится, чтобы я, обретя уверенность и бесстрашие, смог узнать Бордо. Четвертое. Когда буду испытывать страдания под влиянием злой кармы, пусть случится, чтобы победители, мирные и гневные, развеяли страдания. Когда самосущий звук реальности разнесется как тысячи громов, пусть случится, чтобы они превратились в звуки доктрин Махаяны. То есть в звуки мантры Ом, Ма, Ни, пад, ми, Ханг и других мантр доктрина Махаяна и Мантраяна. Сравни стих седьмой ниже. Пятое. Когда я беззащитен и вынужден подчиняться влиянию кармы, я умоляю победителей мирных и гневных защитить меня. Когда я буду испытывать страдания из-за кармического влияния или склонностей, пусть случится, чтобы озарило меня блаженное самадхи ясного света. Шестое. Когда я буду обретать сверхъестественное перевоплощение, в Сит по бордо пусть случится, чтобы не происходили там обманные наваждения Мары. Когда я попаду туда, куда желаю, пусть случится, чтобы не было у меня иллюзорного испуга и трепета от злой кармы. Седьмое. Когда раздастся рев диких зверей, пусть случится, чтобы они превратились в священные звуки шести слогов. То есть ом ма ни пад -ми". Когда я буду гоним снегом, дождем, ветром и тьмой, пусть случится, чтобы я стал видеть небесными глазами яркой мудрости. Восьмое. Пусть случится, чтобы все чувствующие существа одного гармоничного порядка в бордо, не испытывая ревности друг к другу. Возможно, здесь также имеется в виду ревность, возникающая, когда усопший перерождается в виде мужчины или женщины. «Обрели рождение на высших уровнях. Когда буду обречен на сильные муки голода и жажды, пусть случится, чтобы я не испытывал мук от голода и жажды, зноя и холода». Под голодом и жаждой подразумеваются страдания, связанные с существованием в виде преты или несчастливого духа. Под зноем и холодом существование в жарких и холодных адах. Девятое. «Когда узрю я будущих родителей, соединяющихся, пусть случится, чтобы я узрел их как божественную пару победителей, мирных и гневных отца и мать, обретя способность родиться в любом месте на благо другим. Пусть случится, чтобы я обрел совершенное тело, украшенное знаками и одаренное привлекательными качествами». Здесь имеется в виду тело Будды, которое имеет различные сверхъестественные признаки и способности. Десятое. Обретя себе тело мужчины, что лучше, пусть случится, чтобы я освободил всех, кто видит или слышит меня. Пусть злая карма не последует за мной. Пусть мои достоинства последуют за мной и будут приумножены. Одиннадцатое. «Где бы я ни родился, в том же месте и в тот же час, пусть случится, чтобы я встретил победителей мирных и гневных божеств. Пусть обрету я способность ходить и говорить сразу после рождения». Здесь содержится ссылка на Будду, который, как считается, «сразу после рождения сделал 56 шагов, семь вперед и семь назад». в сторону каждой из основных сторон света и произнес по божественной предостерегающей фразе после каждых четырнадцати шагов, после этого сверхъестественного подвига. Он, как обычный младенец, не ходил и не говорил, пока не достиг соответствующего возраста. «Пусть случится, чтобы я обрел незабывающий разум и помнил свою прошлую жизнь или жизни». В Самадхисутта Дикханикая из палийского канона южного буддизма дается следующее объяснение, данное самим Буддой в отношении незабывания и забывания прошлых воплощений. Существуют четыре условия вхождения эмбриона в матку. Братья, в этом мире человек обретает существование в материнской утробе неосознанно. остается в ней неосознанно, и выходит из материнской утробы неосознанно. Это первое. Братья, человек обретает существование в материнской утробе осознанно, остается в ней неосознанно, и выходит из материнской утробы неосознанно. Это второе. Братья, человек обретает существование в материнской утробе осознанно, остается в ней осознанно, и выходит из материнской утробы неосознанно. Это третье. Братья, человек обретает существование в материнской утробе осознанно, остается в ней осознанно и выходит из материнской утробы осознанно. Это четвертое. Сравни метод, которому учил Будда в отношении вспоминания прошлых жизней. Двенадцатое. во всех различных знаниях, великих, малых и средних. Пусть случится, чтобы я смог добиться успеха просто через слушание, размышление и видение. В каком бы месте я ни родился, пусть оно будет благоприятно. Пусть случится так, чтобы все чувствующие существа были счастливы. Тринадцатое. Вы, победители, мирные и гневные, Пусть случится, чтобы я и другие были похожи на вас в том, что касается тел, числа последователей, продолжительности жизни, сфер, где вы обитаете и красоты вашего божественного имени. Четырнадцатое. Божественной милостью бесчисленных всеблагих, мирных и гневных и волнами дара благого чистой реальности и волнами дара благого объединенных молитв, последователей мистических учений, пусть осуществлятся мои пожелания здесь и сейчас. Путь благих желаний, дающий защиту от страхов в Бордо, закончен. Пятое. Калофон. Рукопись завершается следующими семью строками, написанными ламой или переписчиком, Однако он верный старой ломаистской заповеди о том, что человеческую личность следует умолять и лишь священные книги возвышать в глазах чувствующих существ, не оставил свое имя. Пусть совершенно чистые намерения, двигавшие мною при подготовке сего и заслуга, помогут тем чувствующим существам, что не имеют защитника, матерям, Достичь состояния Будды, посвящая все духовные заслуги, полученные в результате труда по переписке рукописи Бардот-Хёдол матерям, независимо от расы или религии, для того, чтобы они, возможно, помогли им достичь состояния Будды, переписчик подтверждает факт уважительного и почтительного отношения к женщинам. с которым такая демократичная религия, как буддизм, всегда относилась к женщинам. Пусть будет благословен этот мир, буквально джамбудвипа, санскритское название данной сфере человеческих существ. Пусть эта книга принесет благо. Мангалам, гео, санскритский и тибетский термин, каждый из которых означает «пусть она, то есть эта книга, принесет благо. Это позволяет предположить, что переписчик в некоторой степени знал санскрит. Пусть царствуют добродетель и праведность. Здесь заканчивается рукопись Бардо Тьодол.